Территория Ордена. Город Порто-Франко. 22 год. 20 число 8 месяца. Воскресенье. 1220 Освобождение от старой должности и открывающиеся новые перспективы пошли Светлане на пользу. Она изменилась. Повеселела, много, хотя и сомнительно шутила, и расстались мы с ней вполне дружески. И самое главное. Мы поняли друг друга». Я понял, что благодетель Родман для неё тоже лишь ступенька вверх, если обстоятельства сложатся определённым образом, а она поняла, что я намерен сыграть свою собственную партию в этом оркестрике, не следуя слепо нотам, выданным мне нынешним дирижёром. И она вполне готова была сыграть против Родмана, если это давало возможность перескочить ещё на ступеньку вверх, да ещё и в героическом ореоле. А то, что она открыла мне технологию создания оболочек для личностей, доказывало, что между нами заключен хоть и молчаливый, но реальный союз. Это был знак доверия. Стало немного понятнее и распределение ролей среди людей вокруг Родмана. Смит и Браун, судя по всему, действительно работают на небе специальных операций от имени Ордена. А вот для личных специальных операций Родман использует других людей. неких Хоффмана и Малигана. И если все пойдет так, как я предполагаю, то именно им Родман захочет поручить подчистить концы после того, как в моей группе отпадет необходимость. Смита и Брауна, как мне кажется, следует опасаться меньше с этой точки зрения, хотя абсолютной уверенности в этом я тоже не испытываю. А в том, что в группе отпадет необходимость, я не сомневаюсь. Пусть даже Светлана этого не подозревает сейчас и планирует, что мы с ней будем работать вместе, но всё так и сложится, потому что я именно к этому и стремлюсь. И в дальнейшем все наши отношения с Родманом пойдут так, что тому обязательно захочется потихоньку от нас избавиться. А вот если Родман наделает глупостей, например, например, в глазах высокого руководства не только провалит операцию, но и скроется от ответственности и даже вызовет подозрения на свой счет, то тогда ему место сможет занять Светлана, которая мне будет этим обязана и которая захочет сохранить в тайне наш маленький заговор. Разве это плохо? Катя на базу мне обязательно надо выбраться, причем именно на этой неделе. Сегодня же сфотографироваться, и в понедельник, пожалуй, я поеду прямо на базу, с утра пораньше, чтобы вечером быть уже в лагере. Даже сегодня с вечера. Все равно Бониты дома уже не будет. Лучше у Арама в Рогаче переночую и высплюсь завтра. Рассуждая таким образом, я доехал до мотеля. Собирался было подъехать к нашему домику, но заметил в открытом окне ресторана знакомый силуэт и свернул к парадному подъезду. Любовь моя проснулась и приступила к завтраку. Что там у нее? Яйца Бенедикт с красноватой слабосоленой рыбой. с большим успехом заменяющий в местной кухне ла -сасину. Неплохо, неплохо. А в меню их нет. Это специально для Марии Пилар Саркис расстарался. Я уселся напротив, налил себе в бокал минеральной из большой запотевшей бутылки, стоящей перед Бонитой. «Доброе утро, миамор. «Доброе утро, Каразон!» — подняла она глаза. «Как успехи!» «Успехи есть, мне нужно будет тебя сфотографировать сегодня. Оговорюсь, на документы, не в обнаженном виде, к сожалению. А тебе будет нужно сфотографировать меня. И тоже скромно, без творческих излишеств. А еще ты поедешь сегодня в лагерь вместе с остальными, а я поеду сейчас, через пару часов точнее, и прибуду в лагерь завтра поздно вечером». «Почему?» – с подозрением спросила она. «Потому что так надо, увидишь». Обтекаемо ответил я. «Ты знаешь, что меня такой ответ удовлетворить не может?» Она отложила вилку. «С кем ты сегодня встречался и куда ты завтра поедешь?» Тон Бонита изменился в сторону похолодания, причем сразу до уровня абсолютного ноля. «Я поеду на базу «Россия», но знать об этом следует лишь тебе и никому больше. У тебя была женщина на этой базе, до меня». Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказала Мария Пилар. Была кивнула я. Теперь ее там нет». «Сегодня ты встречался с ней?» «Да. Она и есть наш контакт в Ордене. Из-за нее вся эта каша и заварилась». «Мне это не нравится», — покачала она головой. «Ты ей по-прежнему нужен». «Мне это тоже не нравится. Но так сложились обстоятельства. Она нам тоже нужна». «И зачем тебе на базу?» если ее там уже нет. И «Ее нет там потому, что она стала слишком большим начальником», ответил я. «И стало потому, что мы ей в этом помогли, а теперь она кое-что сделала для нас, для того, чтобы потом мы кое-что сделали для нее, а потом она сделает кое-что для нас опять, чтобы мы сделали еще кое-что для нее, рука руку моет и прочее. Долго объяснять, Завтра вечером все увидишь своими глазами. Мария Пилар молча посмотрела на меня, затем сказала. Ты ведь знаешь, что я тебе доверяю. Пожалуйста, никогда не обманывай меня, хорошо? Я слишком тебя люблю для того, чтобы узнать когда-нибудь, что ты меня обманул. Если тебе станет плохо со мной, то просто скажи мне об этом. Не обманывай. Мне кажется, что ты делаешь слишком глобальные выводы из моей поездки. А я их делаю не из поездки. Я просто тебе об этом говорю. А поездка? Езжай, разумеется, если это нам на пользу и если так надо. Что говорить Смиту с Брауном? Ничего. Что я приеду в понедельник вечером, уехал по делам. Для них достаточно. Они обеспечивают тренировки, они командуют нами. Нечего поощрять излишнее любопытство. Территория ордена. Город Порто-Франко, 22 год, 20-е число, 8 месяца, воскресенье, ноль 18.00. Я не стал никому говорить о той услуге, которую нам решила оказать Светлана. Разумеется, как сотрудник разведуправления, я должен был информировать руководство об этом, но все же решил этого не делать. Мы с Марией Пилар работаем на большую политику маленького мира, а даже в большом мире – Нет ничего более изменчивого, чем политика. И нет никого более уязвимого, чем носители многочисленных секретов и те, кто выступал в роли инструмента влияния на политику. Ничего не хочу сказать плохого о Коле Барабанове, например, но... Как говорится, на Аллаха найдется, надейся, а верблюда привязывай. Пусть это будет нашей маленькой тайной. Я до сих пор не выдал своего контакта в Ордене, иными словами... А Светлане знают только я и, отчасти, Бонита. И не собираюсь отдавать ее разведуправлению в будущем. Слишком много личного в нашей нынешней с ней связи. И то, что было в прошлом, не дает мне права и желания подпускать к ней наше управление. Они, управление эти, излишними сантиментами не обременены, а подходят ко всему исключительно с позиции банального практицизма. Но есть у них добрая традиция, причем у всех, И если контакт работает с одним агентом и работать с другими отказывается, то так тому и быть. Да и вообще многое меняется со временем. Лучше уж иметь свою маленькую страховку на всякий случай. Она – одна из моих маленьких страховок, а я – ее страховка. Поэтому едва я распрощался с Бонитой, которая укатила на пренте в компании Дмитрия и Раулита, я начал укладывать свои сумки в Илтис. Все, можно ехать. Давно я здесь в одиночку не катался. Территория Ордена. База по приему переселенцев и грузов России. второй год. 20 число 8 месяца. Воскресенье. 22.15. До базы я добрался к самому закату. За последние пару месяцев в этих местах не слышали о какой-либо бандитской активности. но ехать в полной темноте по пустынной саванне тоже совсем не хотелось. К счастью, этого и не потребовалось. Солнце еще висело в горизонте огромным пурпурным диском, когда я запечатал все оружие и снаряжение на въездном блокпосту. Еще через пару минут я загнал машину на стоянку за гостиницей «Рогач» и вошел в бар, заодно выполнявший и функции ресепшн. На этот раз за стойкой находился сам Арам, родной брат нашего компаньона по торговым делам. Народу в баре было не слишком много. Завтра понедельник, рабочий день. Арам меня узнал сразу, замахал рукой, приглашая поближе к стойке. Я бросил на дощатый полсумку с вещами, подошел к гостеприимному трактирщику, пожал руку. «Рад, рад видеть», — заявил Арам. «Наслышан от брата немало, и сплошь только хорошее. Надолго к нам? На одну ночь всего, завтра к вечеру уеду. Встречайте кого-нибудь опять?» Полюбопытствовал он. «Нет, так, дела бумажные», — отмахнулся я. «Вам какой номер? С ванной, разумеется». «С нею». «Вот и хорошо», — сказал Арам, выложив ключи на стойку. «А знаете, что красавицу вашу с базой перевели куда-то?» «Не знаю куда, но, говорят, очень высоко залетела. Вроде как чуть не всем базам голова теперь». «Да, я знаю». Я взял со стойки ключи и направился в номер. «И напоминаю, как только себя в порядок приведете, спускайтесь ужинать», сказал Арам Васлет. «У нас сегодня замечательное морское меню. Сюда в порт Траулер Краболов заходить стал. Покупаем прямо с борта. Все свежее, под пиво, просто восхитительно». «Спасибо, приду обязательно». Я программыхал ботинками по уже знакомой лестнице на второй этаж, встал на площадке, посмотрел на ключ. «Нет, на этот раз мне номер другой достался». А на моём прежнем, том самом, висела табличка не беспокоить, значит, занят. Я дошёл до своей двери, вот, первым я вошёл внутрь, включил свет. Номер такой же, как и в прошлый приезд, только планировка как в зеркальном отражении. Кровать слева, а дверь в ванную справа. Поставил сумку на тумбу для чемоданов, раскрыл её, достал джинсы, мокасины и белую майку. Бросился на кровать, Сам уселся рядом, взял с тумбочки телефон. Отвык я здесь от обычных телефонов, если честно. Мобильные и то больше в ходу. Только в отелях настольные телефоны и вижу. Справочник не нужен. С прошлого визита шестизначный номер и так запомнился. Натыкал его на клавиатуре, прислушался. После пяти гудков трубка ответила знакомым молодым женским голосом. «Хеллоу? Катя? Это Андрей Ярцев. Я на базе», — объявил я в трубку. «Я вам нужна?» Голос вежливый и деловой, как у барышни на ресепшене дорогого отеля. «Да, вы мне нужны. Когда сможете подойти врагач? рогач?» «Я только в ванну залезла», зазвучала она чуть растеряна. «Я вам очень срочно нужна». «Нет, не слишком. Но сегодня мы обязательно должны увидеться. Когда вам удобно?» «Если я приду минут через сорок-пятьдесят, это нормально?» «Разумеется, в любое время. Вы обедали?» «Нет, пока». Заодно и пообедаем. Заходите, буду ждать. Я повесил трубку. Похоже, магия Светланиных обещаний по-прежнему сильна. Катя, как юная пионерка, всегда готова. Ну и славно. Именно такая она мне и нужна. К тому же мне и самому ванна не помешает. Очень уж тут степные дороги пыльные, а Илтис — машина открытая. Вымывшись и вытешись, оделся и спустился в ресторан. лякать еще рановато, а вот Арам, едва я уселся за стол, пришел с двумя кружками и каким-то гигантским блюдом, сплошь заваленным всевозможными морепродуктами и изделиями из оных. Поставил одну кружку передо мной, сам со второй поменьше сел напротив. «Передохну с вами пять минут, как саркис, мы уже с месяц не виделись». «Не похудел», по крайней мере, усмехнулся я, «процветает». Взяли с партнером у меня портофранковский магазин в управление. Слышал, слышал, закивала рам. Мы с ним по телефону говорили в прошлые выходные, кажется. И он стал теперь давать в семейный совокупный доход больше, чем я. Раньше у меня гостиница с баром давали 60% примерно. А с тех пор, как его магазин пошел в гору, он уже дает 60%. Разве плохо? Замечательно. Я вам очень благодарен, что вы его к прямым поставкам подпустили. «Я тоже ему много за что благодарен», — очень честно ответил я. «Сами все не успеваем, всем не успеваем заниматься. А за братом вашим мы в Порто-Франко, как за каменной стеной. Видите, как все сложилось? Давайте за это и выпьем». Мы чокнулись пивными кружками. «Жаль, здесь нельзя оружейный открыть», — сказала Рам. «Орден не разрешит. Они здесь сами на списанном старье немало зарабатывают». Единственное, что могу делать, намекать постояльцам, чтобы не спешили все деньги тратить здесь. Мол, в Порто-Франко можно гораздо лучше отовариться. «А вас за такую агитацию из города не выставят?» — улыбнулся я. «Не выставят», — засмеялся и он. «На самом-то деле из местных служащих в процветании оружейной торговли на базе лично никто не заинтересован, им все равно, чиновники». «Вы ждете кого-то?» — спросил Саркис, увидев, что я посмотрел на часы. «Да, должна одна девушка подойти, поговорить». «Понятно», — кивнул он. «Да, саркис мне целых два часа красоту жены вашей расписывал, как песню пел. Я раньше думал, что он так только о еде говорить может. Поздравляю, что могу еще сказать?» «Намек, что за моим поведением приглядывает? Милости у бдительных армянских братьев девушки мне теперь не положены? Или это он без задней мысли, просто вспомнилось? «Спасибо. Действительно, красавец. Грех спорить». «А вот и девушка идет», — сказал я, увидав в конце улицы торопящуюся Катю. «А, Катенька! Катя, Катя, Катя, Катеринка! Не целуй меня, щека, целуй на затылка. Задумчиво пропил с сильным акцентом Арам, глядя на Катю, после чего повернулся ко мне. «Не помните, это у какого писателя?» «У Паустовского, кажется. У Карапета есть буфет, на буфете есть конфет». «Верно, верно, закивал он. На конфете есть портрет, этот самый Карапет. По иммиграционной линии бумаги выправляете, что ли?» «Да, по ней самой». «Ну, не буду мешать», — сказал он, вставая из-за стола. «Если потом скучно будет, приходите за стойку, поболтаем». «Обязательно». Катя вошла на террасу, подошла к столику. «Здравствуйте, рада вас видеть». При этом не садится, стоит как первоклассница у доски. «Что это? Поза подчинения или стратегия соблазнения?» «Садитесь, Катя», — пригласил я. «Я, с вашего позволения, себе уже заказ сделал, а вы для себя сами решайте, чем обедать будете». «У вас блюдо на двоих, оно и в меню так значится, на две персоны», — показала она пальцем на мою тарелку. «Это вы такой голодный или Арам такой щедрый?» «Скорее последнее». «Претендуете на роль второй персоны?» «Претендую». Если вы не против и не настолько голодной, улыбнулась она. Улыбка у нее тоже такая... аккуратная, иначе не назовешь. Зубки белые, ямочки на щеках появляются, но серые глаза смотрят серьезно. Ну, отличница, да и только. А пить, спросил я. Пиво, как и вы. Что я могу для вас сегодня сделать? Минуточку. Я показал Араму, следящему за нами из-за стойки, на свою кружку, затем поднял один палец. Он кивнул, начал наполнять кружку. «Что можете сделать?» «Светлана попросила вас помочь мне с конструированием нескольких оболочек». Катя внимательно посмотрела на меня. «Оболочек? Хорошо. И у вас есть для этого...» Предоставила она мне возможность закончить фразу. «Заодно проверяя, одно и то же ли мы с ней имеем в виду». Флешка с фотографиями, имена и приблизительные даты перечислил я. А еще, хотя она мне об этом и не просила, у меня есть для вас премия. Положите ее на имя одной из своих оболочек». «Вы же знаете, что я делаю это не ради денег», сказала Катя, глядя мне в глаза через стекла своих прямоугольных очков. «Знаю», — кивнул я. «Вы делаете это ради карьеры, и Светлана оформит вам перевод отсюда сразу же, Как только доберется до нового места работы. Я говорил с ней вчера, она подтвердила. Но вы делаете это для меня. А я не могу помочь с карьерой, поэтому вы возьмете деньги. Я полагаю, что запасной личности хорошо имейте запасные деньги. Мало ли что. Не только ради карьеры на самом деле, но все равно спасибо кивнула Катя. Подошел Арам с кружкой пива и тарелкой с приборами. Расставил это все перед Катей, затем вернулся за стойку. «Скажите, насколько я могу быть уверен, что такая система конструирования личности не отслеживается?» Задал я самый главный вопрос. «Невозможно», — решительно ответила она. «Наши записи являются первоисточниками, потому что многие люди после прихода меняют имена и фамилии. В системе нужно от чего-то отталкиваться. К тому же иногда мы вынуждены что-то исправлять, какие-то ошибки. И вся сеть иммиграционной службы — Рассчитано на то, что мы можем уносить изменения. Это распространяется и на записи задним числом. Ошибка, разумеется, но пока ее никто не заметил. «А если заметят?» – спросил я. Катя покачала головой достаточно категорично и ответила. «Ничего страшного. Исчезнет возможность вносить записи, но отследить уже сделанные все равно никто не сможет. Есть лишь одна возможность проколоться. Если я сама вас сфотографирую для карточки, Тогда ваша фотография сохранится еще на одном сервере, под другой датой. Не думаю, что их когда-нибудь кто-нибудь будет сравнивать, но в теории это единственная возможность заподозрить обман. А номера карточек ни о чем не говорят, уточнил я. Лишь теоретически, ответила она, номера выделяются огромными сериями. Наворота номер один – сто тысяч карточек, наворота номер два – еще столько же и так далее по всем базам. При этом особого порядка в номерах не было, многие серии перемешаны, Компьютеру все равно, а перебрать все вручную невозможно. То есть вы имеете в виду, что эти номера так и числятся за каждыми воротами, издавна уточнил я? Да, именно так подтвердила Катя. Поэтому дату въезда я могу ставить примерно до трех лет назад. И я в списке примерно с таким расчетом даты въезда и вписал, сказала удовлетворенно. «Как вам отдать всё это лучше? Это небольшой конверт, там флешка, список и деньги. Я потом возьму вас, когда будем перемещаться в туалет и обратно. Не хочу, чтобы кто-то видел, что мне что-то передают. И, кстати, деньги не я же сказал». «Вы знаете, чем я занимаюсь?» «Нет», — вожила на плечами. зная, что вас что-то связывает с госпожой Беляевой и с орденом». «Я наёмник». Точнее, возглавляя отряд наемников. Наемники – это те, кто воюет за деньги. И в данном случае я обратился к вам за услугой, необходимой мне для облегчения моей дальнейшей деятельности по зарабатыванию денег. Соответственно, эта услуга тоже должна оплачиваться. В общем, на первый взгляд платить Кате было совсем не обязательно. Но на будущее было бы полезным, чтобы она воспринимала меня не как еще одно тягостное поручение госпожи Беляевой, а как самостоятельное явление природы, от которого может быть и польза. Именно поэтому в конверте вместе со всем остальным лежали две плоские колоды карт, достоинством в 50 икю, по 50 в каждой. Это здесь немало. Тем более, что это всё равно из денег Родмана. Откуда пришло, туда и ушло.